Когда горизонт прозавел, матушка уже спускалась в зал, чтобы растопить печь к приходу Пиппа. Но, к ее удивлению, на кухне было тепло, а в печной пасти весело прыгал огонек. «Весь ты тут?» – позвала она, улыбаясь. Мальчишку, как оказалось, звали Веславом, однако для удобства имя сократили. «Да», – смешным важным басом ответил оборотень. Он не только затопил печь, но и натаскал воды из колодца в большую кухонную бочку. Бруни ласково злохматила его густые черные вихры. Стричься весь, отказался напрочь. Напивая, она принялась разогревать морс, выкладывать на противень приготовленные с вечера блинчики с мясом и сыром. Ремесленники, шедшие на работу рано, забегали в трактир перекусить или купить еды с собой. Закончив с утренними приготовлениями, собрала на деревянный поднос простой, но сытный завтрак, краюху хлеба, плошку с топленым маслом, вареные яйца и кувшин с подогретым молоком. Кай, если оставался ночевать у нее, просыпался рано. Вспомнив тепло его тела совсем рядом, матушка улыбнулась. С той памятной прогулки на яхте прошло несколько недель, но страсть и нежность, захватившие обоих в плен, не отступали под гнетом рутины. И еще, удивительное дело, Каю и Брони хорошо молчались друг с другом, когда иссекали слова. Поднимаясь по задней лестнице в свою комнату, матушка услышала бухтение Пиппа. Повар, находясь с утра не в настроении, особенно в такие пасмурные дни, как сегодня, ворчал по любому поводу и даже пытался давать весю подзатыльники. Впрочем, юрки мальчишка легко их избегал. После возвращения с морской прогулки Бруни не стала заводить с оборотнем разговор о краже подстаканников, заметив только «Пиппа нужен поваренок на кухне. Если обещаешь мыть руки, можешь оставаться». Веслов тогда сверкнул на нее зеленым глазом и кивнул, а через мгновение уже крутился под ногами Пиппа в лихой бандане, скрывающей кудри. Если повар и пришел в шок от новоявленного помощника, то промолчал, видя отношение к нему Брунгильды. А затем вынужден был признать, что от мальчишки есть польза. Обостренное обаяние оборотня выявляло несвежие продукты на раз и, самое главное, позволяло добавлять приправы в тесто в идеальных пропорциях. Кай торопливо одевался, когда Бруни внесла поднос в комнату. «Не успеваю позавтракать, родная», Насладившись вкусом ее губ, сообщил он. «Сегодня надо пораньше. Хоть молока выпей!» Матушка сунула ему в руки кувшин и поймала себя на том, что они разговаривают, как любящие супруги. Поймала и затаилась, боюкой страх в душе. Ведь она до сих пор не знала настоящего имени возлюбленного, не подозревала, откуда он приходит к ней и куда уходит. Куда? К кому? Была ли она для него любовницей, одной из многих, Или единственной подругой?» Сердце шептало «Да, да, единственная, да, любимая». Но кто же в здравом уме доверяет такому непутевому органу? «Что с тобой?» Кай внимательно смотрел на нее. изменилось в лице. «Ничего. Бруни отвернулась, делая вид, что вытирает передником совершенно чистый стол перед тем, как поставить на него поднос. Когда мы увидимся...» Обняв за плечи, он развернул ее к себе. «Не знаю, могут быть дела, которые потребуют моего постоянного присутствия. Я приду, как только смогу». «Хорошо», – покорно ответила она. Подалась навстречу его прощальному поцелую, проследила, как он открывает дверь и выходит из комнаты. Постояла, стиснув руки на груди, а затем допила оставшееся в кувшине молоко и отнесла вниз поднос. Раз так получилось, она позавтракает на кухне, а затем окунется в каждодневные заботы, которые помогут ей пережить горечь расставания. Сестры Греттель уже вовсю хлопотали в зале, расставляя скамьи и табуреты. Весь подметал на кухне пол, иногда совершая выпады черенком метлы в глаз воображаемому противнику. Решительно застучали каблучки, и в трактир вбежала раскрасневшаяся Ванила. Ее шею украшал кокетливый розовый платочек, а на поясе был подвешен зеленый бархатный кошель, декорированный свежей морковкой. «Папочка, привет!» Она ворвалась в кухню, поцеловала Пипа в лысину, чмокнула Бруни в нос и похлопала по щеке Веся, отчего тот скривился, будто девица покусилась на его лучший клык. «Нам нужны булочки, булочки, булочки, и как можно больше!» Сегодня прибывает принцесса Аридана – для знакомства со своим будущим супругом, принцем Колеем, И она закружилась в танце, который причудливо сочетал в себе народный стиль и придворную сжиманность. Очумело лаконично поинтересовался Пип. «Да что с тобой?» – засмеялась Брунгильда, хватая подругу за руку и заставляя остановиться. «И откуда эта сумочка с морковкой? Я у тебя такой не помню». Ванила посмотрела на отца, уже снявшего со стены большую миску для опары, прихватила поднос с завтраком и потащила в дальний угол залы за тот самый столик, где обычно сиживал господин Турмалин. «Пип, я сейчас!» – виновата сказала Бруни. Повар, покосившись на нее, усмехнулся. «Девчонки сопливые, без секретов жизни не смыслите. Иди уж, мы свесим опару и без вас заведем. Правда, Клыкастый?» А то, радостно кивнул пацан, занося метлу в чулан. Бруни, прихватив кувшин с морсом, поспешила к подруге, уже вовсю уплетающей, хлеб с маслом. Я голодная, как волк, заявила та. И дико хочу спать. Какое спать? У нас мерзавчики! Матушка тоже отломила кусочек. Ты не то говоришь, обиделась Ванила, корочкой зачерпывая масло из плошки. Ты должна была спросить, почему? «Почему я голодная и не выспавшаяся?» «И?» – подняла брови матушка. «Что и?» «И почему?» «Потому что я влюбилась и провела ночь с волшебным мужиком», – пояснила подруга. «И еще у меня болит живот». «Так быстро?» – удивилась Бруни. «Дура!» – беззлобно фыркнула подруга. «Живот болит от смеха. Я смеялась всю ночь». «Он тебя щекотал?» – изумилась матушка. Ванила подавилась морсом, откашлявшись, подняла на Бруни покрасневшие глаза и сказала страшным шепотом: Я познакомилась с Дрюней. С кем? не поняла Брунгильда, с Дрюней, любимым шутом Его Величества Редьярда Третьего, и мы, как это говорится, встречаемся уже две недели. Вот. Матушка разлила морс по стаканам, взяла себе яйцо и ломоть хлеба побольше и приготовилась слушать. Как-то на рассвете спускаюсь я в кухню. Ты знаешь, люблю первый приходить, даже до да поварят еще. И вижу дрюню, сидит на столе и морковку грызет. Я, конечно, книг сделала, как умела, кто он и кто я. А он давай ржать. Я, говорит, такую изящную каравеллу впервые вижу. Ну, типа, комплимент. Как, мол, вас зовут, прекрасная незнакомка». Слово за слово мы с ним разговорились, пока я опару для утренних блинчиков заводила. Король их страсть как любит, с творогом и вишней. А потом быстренько соорудила омлет с грибами, и мы с Шутом позавтракали. И, представляешь, он оказался младшим сыном сеньора еще моего деда. Папка в город подался на заработки, а родня наша так и живет в Руссе. И мы с Дрюней в детстве по одним и тем же оврагам лазали, в одних и тех же лесах живность ловили, купались в одной реке. Он даже мою любимую заводь знает, ловил там самов иногда. Ну, поговорили и разошлись. А следующим утром смотрю тут как тут, и опять с морковкой. Всегда любил кухни, говорит, уютные они и искренние, не то что залы да будуары». А за тобой наблюдать, красавица, вообще одно физиологическое удовольствие. Ты сама, как твои булочки, белая, пышная и уж, наверное, мягкая. Видишь, слово-то какое подобрал – физиологическое. Я ему, мол, до моей мягкости вам, как мне до вашего титула. А он – это почему ж так? Я с собой хорош, умен и деньжата водятся, Разве плохой кавалер?» Я и сказанула, не предлагает ли он мне официально встречаться. Вот так прямо и заявила. Официально. Пусть знает, что мы тоже не лыком шиты и о физиологическом удовольствии понятия имеем. А он морковкой в затылке почесал и отвечает. Давай рискнем, красава. Почему нет? Только об одном помни. У меня график не нормированный, От короля зависит. Так что я сейчас с тобой, а через секунду с ним. И чтобы без обид. «На том мы порешили. А вы уже?» Бруня многозначительно округлила глаза. «Ты что?» – высокомерно оскорбилась Ванила. «Как можно? Мы же официально встречаемся. Значит, все должно быть красиво и по правилам. Сначала, за душевные разговоры, подарки, она потрясла сумочкой перед матушкиным носом. Прогулки под луной. Не выдержав самой себя, Старшая королевская булочница хрюкнула и покатилась со смеху. Бруни, уже давно с трудом сдерживающая смешки, тоже дала себе волю. «Шутки шутками, подруга», — отсмеявшись, пояснила Ванила. «А руки у него откуда надо растут. Знает, к чему и как их приложить, чтобы девушке удовольствие доставить. Но остального и правда пока не было. При святыми тапочками клянусь». «А чем же вы с ним занимаетесь под луной?» — удивилась матушка. Болтаем, усмехнулась Ванила, обо всем на свете. Он уморительно смешной, языком мелит, как мельница. У меня иногда даже сил смеяться не остается. Настоящий он шут, этот шалопай-дрюня, скажу я тебе, с гордостью добавила она, качественный. А я решила было признаться Брунгильда. Но тут раздался грозный оклик Пипа. Ваше время истекло, болтушки, пора тестом заняться. У нас сегодня горячий день. И понеслась булочная страда. От рассвета до полудня, от полудня до заката. Лишь поздно вечером, когда за и мерзавчиками прибыла телега из дворца, матушка присела перекусить на кухне, положив гудящие ноги на табурет. Пиппа каждый вечер любовно отмывающий столы и инвентарь с кряхтением потер поясницу и повел массивными плечами, но лицо его выглядело довольным. «Однако шустрого парнишку ты притащила», Похвалил повар, что с ним вообще-то редко случалось. «Мы сегодня на пять корзин больше сделали, чем в прошлый раз. Да он еще успел сгонять за специями на рынок». «Доверил ему деньги?» – восхитилась матушка. «Не побоялся?» «Он же вернул подстаканники», – невозмутимо заметил Пиппа. «Ты знал?» – Бруно вскочила и звонко чмокнула его в щеку. «И ничего не сказал?» «Мне тоже было интересно посмотреть, что из всего этого получится», – лукаво взглянул повар. «Все, Бруни, я пошел домой. Надеюсь, день завтра будет полегче». Помахав ему, матушка вернулась к столу. Из зала доносились стуки и негромкие голоса. Сестры Греттель и Весь убирали посуду и расставляли стулья. Через полчаса на двери появится табличка с надписью «Закрыто». Тогда можно будет подняться к себе, ополоснуться прохладной водой, расплести тугую косу и, рухнув в постель, забыться до утра. Бруно задумчиво грела пальцы, а чашку с горячим морсом. Тупая усталость кружила голову, но она не отказалась бы от прикосновений, сильных мужских рук к своему телу, от ночного шепота и тихого смеха, от замирания кожа к коже. «Хозяйка!» «Мы закончили!» – крикнула из зала Равенна. «До завтра!» «Сладких снов!» – напутствовала их матушка. «Весь! Запри двери!» Ставни уже были закрыты, поэтому оборотень задвинул засовы и, отчаянно зевая, направился было в свой чулан, но Бруни его остановила. «Ты хорошо справляешься!» – серьезно сказала она. «Пип похвалил тебя сегодня, а это дорогого стоит. Но я хочу знать, не зовет ли тебя дорога?» Мальчишка подобрался, будто намеревался прыгнуть. В глазах вновь мелькнул страх. «Гонишь?» – вместо ответа спросил он. И Бруни поразилась его готовности к худшему. «Ни за что! Но хочешь ли ты сам остаться? Ведь я человек, не родное тебе существо!» Весь подумал и не смело улыбнулся в ответ. «Хочу!» – ответил он. «Здесь вкусно пахнет, и ты добра ко мне!» За все время пребывания в трактире он ни разу не назвал Бруни ни хозяйкой, ни госпожой. Скорее всего, даже угроза жизни не заставила бы его произнести эти слова по отношению к кому бы то ни было. «Тогда давай потихоньку избавляться от бродяжих привычек», – мягко предложила матушка. Негоже моему помощнику спать в чулане. Наверху есть свободная комната. Хочу предложить тебе перебраться туда». «Мне?» – не поверил весь – «Целую комнату мне одному?» Комната когда-то была ее детской. Там стояли добротный шкаф для одежды, удобная кровать, стол из камья, заваленная подушками. Трюмо матушка при помощи Кая предусмотрительно переместила в свою комнату, решив, что дамское зеркало может оскорбить нежные пацанские чувства. Бруни, сдерживая улыбку, встала и направилась к лестнице. «Тебе!» не оборачиваясь, ответила она. «Тебе!» одному. не появлялся несколько недель. Вначале Бруни ждала его каждый вечер, засыпала с трудом, вздрагивая от каждого шороха, спала плохо, видя путанные сны, сулящие беду. Затем рассердилась сама на себя и, стиснув зубы, выкинула из головы все мысли о возлюбленном, только пела тонкой струной, тоска в душе, да тело ныло, копя неизрасходованную нежность. Король заказывал булочки ежедневно, поэтому ванила перебралась в трактир, лишь на ночь возвращаясь во дворец. Ее роман с Дрюней набирал обороты. Шут подарил возлюбленный, украшенный бубенцами букет из монеток, завернутый в конфетные обертки. «Купи себе что-нибудь, этакое, красава!» – посоветовал он. «Ну, конечно, когда все бумажки, развернешь». Бумажек оказалось много, ванила разбиралась с ними три вечера подряд. А когда подсчитала сумму, выяснилось, ее хватит на покупку нового платья, шали, туфель и сумочки со шляпкой в придачу. «Это серьезное заявление», – воодушевилась матушка. «Мужчина, готовы потратить деньги в объеме гардероба любимой женщины, достоин всяческого поощрения». «Я поощрила», – неожиданно зарделась Ванилла. О -о -о -о", – только и сказала Бруни, ощутив нечто похожее на зависть. Близился вечер чистого понедельника, того редкого дня, когда трактир закрывался на генеральную уборку, а матушка подсчитывала прибыль, относила деньги ростовщику и составляла список тех покупок, что не нужны ежедневно. После обеда Ванила зашла за подругой, чтобы пригласить ее пройтись по лавкам, надо же было старшей королевской булочнице как-то избавляться от неожиданно свалившейся на нее кучи денег. «Заодно посмотрим, как провожают принцессу Аридану», – тормошила она матушку. «Ожидаются Большой Королевский эскорт и принц Колей на белом скакуне, безутешно машущий платком, во след возлюбленной». «Принцесса уезжает?» – удивилась Бруни. «За политикой она не следила. Слухи и сплетни щедро обсуждаемые в трактире не слушала, так же, как Пиппа не слушал девичьи разговоры». «Ну, так они обручились». Пожала плечами ванила, даже успели поругаться пару раз и посуду побить. В частности, приказал долго жить трофейный сервиз розового крейского фарфора, украшенный позолоченными стрекозами и бабочками. Стоил, между прочим, как целый экипаж. Откуда такие подробности? «Дык супница, почила об голову дрюни», – хохотнула подруга. «Впрочем, голова у него крепкая, и не только голова». После генеральной уборки, затеянной еще до рассвета, тело ныло, как после побоев, и Бруни рассчитывала полежать, позволив себе редкую роскошь вздремнуть в дневное время. Но ванила была настроена решительно. В конце концов, что это за удовольствие тратить деньги в одиночку? Сломалась матушка, когда подруга, оглашая программу проводов, намекнула на первое появление на публике полка, целиком состоящего из оборотней. «Да никто ничего об этом не знал», – пояснила она, удивленной Бруни. «В этот момент достающие из шкафа выходное платье и белую ажурную накидку, связанную крючком еще матушкой. Видать, приказ от короля был – помалкивать. А вчера зашептали во всех углах – охота взглянуть, как оборотни в мундирах смотреться будут». Бруни подумала и не стала надевать туфельки в тон платью – запачкают в толпе. Сунула ноги в обычные башмаки, взяла сумочку, и девушки спустились вниз. Весь, сдвинув от до белосталой к стенам, тренировался с деревянным мечом, который сам выстругал из ножки сломанного стула. Совершал невозможные прыжки и кульбиты, закалывая невидимого противника. Зеленеющие глаза горели злодейским огнем. «Ты остаешься за старшего», — сообщила ему Бруни. «Запри за нами двери и никого не впускай». «Я вернусь вечером». «Не боишься?» – поинтересовалась Ванилла, когда они вышли из трактира и отправились на Большую рыночную площадь или, как ее называли, площадь Толстика Фро, «Не боюсь», – честно ответила матушка. «Денег в кассе осталось немного, и потом, если он решит сбежать, мне не удержать его». «А знаешь», – вдруг сказала подруга, – «сердце подсказывает, что он у тебя приживется». Я, конечно, с оборотнями мало знакома, но вот поварят всякого возраста навидалась по самые уши. Оборотень не оборотень, пацаны все одинаковы, когда возраст козлиный. А у Веси козлиный, рассмеялась Бруни. Еще чуть-чуть и начнется, присоединилась к ней Ванилла. Ой, смотри, петушки на палочке. Словно судно под всеми парусами, старшая королевская булочница устремилась к лотку со сладостями. Матушка, усмехнувшись, поспешила за ней. Они гуляли по торговому кварталу, пока солнце не начало спускаться к горизонту. Накупили уйму вещей, причем ванила, налегала на красивое белье, а брони – на обновки для Веслава и милой дамскому сердцу мелочи, вроде гребней и шпилек. А затем игра духового оркестра, донесшаяся сверху от дворца, заставила улицы и площади опустить. Сами торговцы, оставив дело на помощников, поспешили на проспект, где должен был проследовать кортеж принцессы Ориданы. Процессии, передвигавшейся по одной из самых широких улиц, покуда было не видно, но уже слышно. Жадная до толпа приветственно улюлюкала, свистела и желала долгие лета обрученной паре. Однако уже скоро кортеж поравнялся с двумя подругами. Смуглая брюнетка с прикрытыми изящной кружевной косынкой волосами ослепительно улыбалась из открытого экипажа, видному блондину, горцующему рядом на белоснежном скакуне, известным горожанам едва ли не больше самого принца. Жеребец по кличке Петр Снежный имел обыкновение сбегать из конюшни и неспешно прогуливаться по улицам, изымая сладков-торговцев, фрукты и зелень. Сначала принц его наказывал, но хитрая скотина вновь и вновь находила способ ускользнуть. Наказания виду бесполезности прекратили, зато стали награждать золотым того, кто вернет гуляку во дворец. Принцесса Аридана была не столько красива, сколько интересна, а принц Колей хорош собой, будто сошел со страниц сказок. Правда, в народе его беззлобно называли шелопаем и бабником, но терпели, как терпят самого младшего братишку, которому родительской любви досталось больше, чем остальным. Духовой оркестр, шествовавший в начале процессии, издавал звуки от величественных до бравурных. За экипажами Ариданы и ее свиты следовала королевская гвардия, все как на подбор молодцы, выбранные из трех полков за рост, широкие плечи и обаятельные улыбки. Мундиры красного, синего и голубого цветов хаотично смешались, придавая ровным рядам вид будто с полотен безумного живописца. Офицеры, чья форма была украшена золотыми и серебряными аксельбантами, ехали по краям, сдерживая волнующихся, косящих глазом на толпу великолепных скакунов. Музыкальные инструменты бликовали от закатного солнца, пылали золотом и оранжем. Будто волшебная паутина, накинута на воинов, блестели аксельбанты, погоны и пуговицы. Ослепительно белели косынка Ариданы и круп жеребца. Музыка, шум толпы и мерный топот копыт взлетали к небесам, обнажившимся ради такого случая до глубочайшей глубизны. Матушка, открыв рот, смотрела на это великолепие и пыталась охватить взглядом сразу все – Ванила то и дело тыкала ее круглым локтем под ребро и вскрикивала, не забывая вытащить изо рта ярко-красного петушка на палочке. «Смотри, какие ляжки! м, -м, -м мужчина с такими ляжками – это находка для страстной женщины! Или глянь на того, какая челюсть! У него должно быть хороший аппетит, а значит, сил много для...» Дальше она щеголяла, пойманными во дворце умными словечками, половину из которых Бруни не понимала. «Ах!» – восклицала подруга. «Какая лошадка! Вон та, гнидая! А Петр-то, Петр, не шагает, красуется кабелина подкованный. Бруни разглядывала ляжки, челюсти и конские крупы и думала. Сопровождая ее, невесту, такая толпа народа, она со стыда спряталась бы под днищем экипажа. Однако о ряда не похоже, провода нравились. Принцесса крутила головой во все стороны, как маленькая птичка в поисках мошек, и пыталась царственно улыбаться, хотя темперамент то и дело прорывался, наружу в резких движениях узкой ладони, приветствующей толпу. «А вот тот хорош! Какая посадка головы, но вылитый благородной статуй!» В очередной раз воскликнула подруга и с хрустом откусила петушку хвост. Брони, уставшая от впечатлений шума, бесцельно скользила взглядом по всадникам, мечтая оказаться в собственной кухне. И вдруг зажмурилась на мгновение, будто солнцем ослепила. На ворономской куне ехал ее Кай в темно-синем офицерском мундире, не удостаивая толпу даже взглядом. Отрешенный, высокомерный, он был настолько не похож на себя, что она решила, ошиблась, приняв за другого. Однако, узнавая поворот головы, движение сильной руки, легко удерживающей рвущего поводья жеребца, ощутила одновременно и радость, и горечь. Радость от того, что видит его, горечь от того, каким его видит. Этот Кай был истинным дворянином, который на таких, как матушка Бруни, если не посмотрит с определенным интересом, значит вообще не посмотрит. Когда он проезжал мимо, матушка опустила голову, сделав вид, что разыскивает уроненную шпильку. Ванилла во все глаза смотрела в другую сторону, варьер кавалькады. «Ты погляди, она чуть не выпрыгнула из толпы. Вон они, ну, красавцы, ну, кобели!» «Кто?» – удивилась Бруни. «Черный полк королевской гвардии, оборотни!» Матушка с тоской, проводив взглядом облаченную в синяя, удаляющуюся спину, приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть. Эти улыбок направо и налево не раздавали, шуточками с горожанками не перебрасывались. Ехали молча, плечом к плечу, смуглые, гибкие, с глазами убийц. Черные, расшитые серебром мундиры, подчеркивали природную грацию и силу поджарых тел. На них и смотреть-то казалось опасным, не то что преградить дорогу. Бруни представила среди них Веслава, повзрослевшего, вытянувшегося, по-прежнему лохматого и опасного, как они, такого, чтобы никто не смел обижать, бить, отбирать еду и убивать близких. О том, что родители Веси погибли от рук беснующейся толпы, матушка узнала случайно. Однажды из чулана донеслись стоны, мальчик разговаривал во сне. Зашла, хотела разбудить, но прислушалась и села рядом, затаив дыхание. Из вскриков и обрывков слов Бруни поняла, что клан проезжал маленький городок, полный ненависти к чужакам, и его жители спровоцировали ссору. А потом началось тотальное уничтожение. Слишком глубок был страх простых обывателей перед теми, кто увидел изнанку мира звериными глазами. Она так и не разбудила мальчишку тогда, стыдясь подслушанной тайны. Смотрела, как текут слезы по его щекам, комкала передник, и, казалось, сердце разорвется от чужой, заново переживаемой боли. Кортеж наконец, проехал мимо. Приветственные вопли покатились по направлению к порту. Толпа расходилась, шумно обсуждая принца с принцессой, гвардейские стати и черный полк. «Не жди от таких добра!» – пробурчал семенящий рядом старичок. «Убийцы и разбойники они! Какими были, такими!» и останутся. С паршивого волка хоть шкуры кусок, резонно заметил парнишка из компании мастеровых. Пущай родине послужит, чем бродяжничать, да воровать. Аркей наш их в кулак всяко удержит. Молод он и проворчал старичок и юркнул в ближайшую подворотню, желая оставить последнее слово за собой. «Не знаю, будет ли с оборотни толк в армии», – сообщила Ванилла. «Но смотрятся они здорово. Сто раз подумаешь, прежде чем ввязаться с такими в драку. Что-то живот подвело. Пойдем поужинаем, подруга». Бруни любила ходить в другие трактиры. Чудно было сидеть за столиком, разговаривать со служками, выбирать блюда. Она ревниво оглядывала чужие занавески, украшения на стенах, одежду прислуги. С любопытством пробовала еду, приготовленную чужими руками. При этом посещала подобные заведения лишь в компании Ванилы или Пипа, не стремясь в одиночестве гулять по городу. В родных стенах ей было уютнее. Ванила же обожала новые места и знакомства и с удовольствием делилась с матушкой каждым открытием. В этот раз она потащила ее в трактир, расположенный в торговом районе, неподалеку от площади Толстякафро. На улицах было шумно и весело, как в дни ежегодного праздника прибавления. Приподнятое настроение горожан, как оказалось, было вызвано щедростью короля, оплатившего из казны выпивку в городе в этот вечер, о чем едва кортеж достиг порта, раскричались глашатые на каждой площади. «Напьемся?» – предложила Ванилла, когда они пришли в трактир. Она попыталась живописно разложить вокруг своего стула складки юбки, Потом плюнула на это дело, отцепила от сумочки морковку и принялась грызть в ожидании заказа, поглядывая в окно. Матушка, улыбнувшись, покачала головой. Родители учили ее оценивать качество напитка, а не количество. «Две кружки пива!» – попросила она девушку-служку. «И мужиков к нам не подсаживать!» – добавила Ванила. «Мы желаем тихого семейного ужина!» Служка, кивнув, убежала на кухню и вмиг вернулась с янтарным напитком в запотевших кружках. Семейного? переспросила Бруни. Ты же мне как сестра, тепло посмотрела на нее подруга. У меня есть младшая сестрица Персиана и средняя матушка Бруни. А что, матушка, пойдешь ко мне подружкой на свадьбу? Совершенно неожиданно закончила она. Бруни подавилась первым, самым лучшим, глотком пива, вытаращила глаза. что уже что уже кажется обиделась ванила надо и о будущем думать годков мне немало мужиков подходящих и того меньше а шут должность при дворе знатная. вторая после короля как ни крути а дрюня уточнила матушка жаждет чего опешила подруга семейных уз». ванила пожала плечами а разве это имеет значение мгновение, Обе с недоумением смотрели друг на друга, а затем расхохотались. Разошлись засветло. На улицах прибавилось пьяных, облагодетельствованных королем. Правда, стало больше и патрулей городской стражи. Но обстановка явно не располагала барышень к поздним прогулкам без сопровождения. Потому Бруни вздохнула с облегчением, только когда весь впустил ее в дом, затем предусмотрительно заперев засовы. Трактире было убрано, не считая сдвинутых к стенам в зале, столов и стульев. «Да, прыгаешь, расставь все по местам!» – попросила матушка, направляясь в кладовку, чтобы проверить запасы приправ. Судя по всему, завтра ожидается наплыв мающихся похмельем. А для такого дела лучше всего подходит легкий ароматный суп с особыми пряностями, унимающими качку в желудке и боль в голове. Оборотень кивнул и подобрал с пола деревянный меч – Матушка составила предварительное меню на следующий день и список необходимых продуктов и задумалась, что же приготовить на ужин. «Весь ты ел?» – крикнула она в зал. Парнишка бесшумно появился на пороге, будто из ниоткуда. Его зрачки лунно блеснули. Не-а! Бруни, не ожидавшая его так быстро, даже вздрогнула. «Чем бы нам с тобой поужинать? Хочешь, поджарю кусок мяса и картошку?» «Мясо!» – снова сверкнул глазами весь. «Не надо картошку!» Он вернулся было к своему занятию, но, подумав, отложил меч и предложил. «Если ты хочешь картошки, давай я почищу!» «Хочу!» – кивнула матушка. «Ты и чисти, а я расскажу тебе о проводах принцессы!» «Да, что там интересного в проводах-то!» – забурчал парнишка, достав миску с ножом и отправляясь в подпол за картошкой. «Ну, например, сегодня я видела целый полк твоих собратьев». Весь резко обернулся, балансируя на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подпол. «Как это полк?» «Полк в составе Королевской гвардии. Они носят черные мундиры и выглядят настоящими бойцами. А главный у них принц Аркей». «Его ты тоже видела?» – уточнил мальчишка. «Может быть, – пожала плечами матушка, – я же не знаю, как он выглядит. Зато я знаю, что через несколько лет ты можешь стать таким же, как они». В ответ раздался грохот. Это весь свалился в подпол. Бруни, изменившись в лице, бросилась к лестнице. Мальчишка сидел на полу, потирая затылок. Он поднял взгляд на матушку, и она увидела в его глазах такую отчаянную решимость, что чуть было не попятилась назад. «Как?» Только и спросил весь. «Принц открывает для оборотней факультет в военном университете. Так мне сказал Кай. Учеба будет бесплатной, но после нее тебе придется 20 лет отслужить в королевской армии». Мальчишка одним прыжком взлетел вверх. «И ты отпустишь меня учиться?» Серьезно спросил он. «Отпущу», – ответила Бруни, сдерживая дрожь в сердце, очень похожую на материнскую. «Если на то будет твое желание». Весь помолчал, пристально глядя ей в глаза, и это молчание было дороже золота. А затем резко развернулся и нырнул в подпол. «Сколько картофелин чистить!» – донеслось оттуда. Она поразилась его выдержке. Наверняка радость щекотала пятки, заставляя приплясывать на месте, распирала поющей птице грудную клетку, ведь он впервые осознал, что может стать кем-то стоящим. Вернуться к своим, как в семью. Ступить на широкую дорогу, постеленную жизнью, ранее обещавший ему лишь две тропинки в ямах до колдобинах, пути нищего и вора. Если ты не будешь – четыре. Говяжьи ребрышки скворчали на чугунной сковороде, распространяя дивный запах жареного мяса. От картошки вился порог, на ее белых бочках плавился желтый кус масла. Ламки ржаного хлеба казались стенами крепости, возведенной на столе. Матушка вечеряла с весем, в тишине, нарушаемой лишь треском свечи. Квартальный дежурный маг уже шел со своим посохом по улицам, касаясь им подвешенных на столбах стеклянных шаров и наколдовывая внутри синеватый холодный свет. Его негромкую песенку то и дело прерывали пьяные возгласы, ругань и шум потасовок. Уличный гул почти не доносился до матушки, а когда все же слышался, она морщись думала – Как хорошо, что этот день пришелся на выходной. Потерянная прибыль не так пугала, как необходимость мыть изгвазданные полы, чинить сломанную мебель, вставлять новые оконные стекла и покупать посуду взамен побитой. В дверь постучали. Сначала тихо, потом все сильнее. Надежда увидеть Кая, вспыхнувшая пожаром сердце, не оправдалась. Тот никогда не стал бы ломиться в дверь. Прихватив свечу, Бруни вышла в зал, крикнула. А ну умитесь там, что вам надо? Открывай, матушка, нам охота выпить! Раздался голос Питера Коноха, одного из местных ремесленников. Парень был свиреп видом, кустист бровями и огромен туловом. Недаром работал молотобойцем у мастера Аскеля, кузнеца. Кроткий, как овечка, подмастерье, выпив, становился неуправляемым, поэтому спиртное домашнее от него прятали, а Бруни, по личной просьбе его матушки, с которой он жил до сих пор, так и не женившись, сильно разбавляла ему пиво и никогда не продавала более крепкие напитки. Голоса, раздавшиеся следом, указывали на целую толпу измученных жажды прихлебателей кузнечного подмастерья. «Пит, мы сегодня закрыты!» – спокойно, но твердо сказала Бруни. Приходите завтра». Дверь сотряс сильнейший удар. «Какого хряка?» – рявкнул Питер в ответ. «Мне охота выпить». Створка затряслась. Матушка невольно попятилась, лихорадочно думая, что делать дальше. Бежать через заднюю дверь за стражей? Ворвавшиеся смутьяны разнесут и разграбят трактир так, что, вернувшись, она его не узнает. А то и подожгут. Подобное уже случалось в соседнем квартале год назад. Доски жалобно затрещали. Сильная ладонь неожиданно подтолкнула Бруни за стойку к выходу из зала. «Беги за патрулем!» – резко дергая ушами, прорычал весь. «Я их задержу!» «Они не в себе!» – испугалась матушка. «Убьют тебя!» «Не убьют!» – провыл в ответ оборотень, начиная превращаться. «Уходи!» Кинув последний взгляд на упавшего на пол и корчившегося в судорогах мальчишку, Бруни вздохнула и бросилась прочь. К ее счастью, патруль как раз показался в начале улицы. Она набрала воздуха в легкие и крикнула изо всех сил «На помощь!» и еще на всякий случай «Пожар!». Метнулась обратно, оказавшись в зале, как раз в тот момент, когда дверь слетела с петель, а несколько человек, размахивая горящими факелами и ножами, ввалились внутрь. и были остановлены низким рычанием и яростным клацанием зубов черного зверя, вздыбившего шерсть на холке и между острыми ушами. Прижавшись спиной к стойке, матушка разглядывала животное, больше всего напоминавшее волка-переростка. В своей человечьей ипостаси Веслов был жилист и худощав. Став зверем, он сохранил эти черты. Но она замечала, как бугрятся под кожей стальные мышцы и старалась не смотреть на его оскаленную пасть. Оборотень, чуть повернув голову, блеснул на бруни лунным зрачком. «А ну-ка, убирайтесь прочь!» – звенящим от напряжения голосом крикнула матушка. «Вон из моего трактира!» Будто, ведомый ее голосом, весь, низко зарычав, пошел вперед. Под сапог по дощатому полу возвестил о прибытии стражи во главе с давним знакомцем Бруни, сержантом Йеном Макхоллином по прозвищу «Бычок». Патрульные, щедро раздавая направо и налево пинки и удары мечами плашмя, выгнали нападавших наружу. Всех, кроме Коноха. Подмастерье, больше похожее на разъяренного быка, сжимал пудовые кулаки и наливался кровью. Глаза у него были совсем бешеные. Шел бы домой. Мамашка заждалась, небось. Добродушно посоветовал ему сержант. Однако Бруни не видела, как он напряжен, ожидая от невменяемого какой-нибудь пакости. Так и случилось. Взревев, Питер бросился вперед. Казалось, сейчас он сметет офицера, раздавит трактирную стойку, одну за другой проломит стены и выскочит с другого конца дома, распугивая прохожих. Черный зверь стремительно взвился в воздух, ударил всеми лапами подмастерье в грудь, повалил на пол и завис над ним, прихватив за горло. Тихо, тихо, примирительно сказал Макхолин, подходя к ним. Он хорошо приложился затылком и оттого успокоился. Отпусти его, парень. Весь выразительно посмотрел на Бруни. От, отпусти, заикаясь от волнения, попросила она. Зверь соскочил на пол, подойдя к ней, сел рядом. Матушка машинально положила руку на его загривок. Стражники скрутили возмутить спокойствие и выволокли нарушу. «Представляю, что будет на свадьбе Ариданы и Калея», хохотнул бычок, поворачиваясь к Брунгильде. «Девочка, да ты побледнела!» «Испугалась?» Матушка мелко закивала, сползла по стене и расплакалась, обняв весе за мощную шею. «Ну-ну!» – смутился Макхолин, не выносивший женских слез. Сейчас мои ребята дверь обратно приладят, и все будет хорошо, а я, пожалуй, квартальный резерв на улице выведу, ибо только завтра наступит тишина и благодать, а сегодня творится сплошное непотребство. С этими словами он вышел наружу. Весь стойко терпел рыдание матушки, дышал глубоко, вывалив наружу ярко-красный язык, философски поглядывал в потолок. В конце концов не выдержал, облизал Брунгельди нос и уши, заставив ее захихикать и скрылся в подполе. Преображаться. Стражники, кряхтя, водрузили дверь на место. «Пригласи завтра плотника», посоветовал сержант на прощание. «До утрата она простоит. А если что, мои парни будут дежурить под тем фонарем». «Спасибо», Бледно улыбнулась матушка, сделав себе заметку отправить утром Макхолину домой, корзину с мерзавчиками для него и сладкими вафлями для его дочек-двойняшек. Заперев дверь, она устало вернулась на кухню и села за стол. Весь в человечьем обличье с удовольствием догрызал последнюю порцию ребрышек. Подперев голову рукой, матушка разглядывала его тонкую шею, выпирающие в вырезе рубашки худые ключицы, неистовые кудри, отросшие уже ниже плеч и перехваченные кожаным ремешком. «Почему ты не защитил себя?» – тихо спросила она. «Когда убивали твоих родных, когда тебя ловили и мучили, почему ты не сделал, как сейчас? Ты же сильнее человека, намного сильнее». Оборотень осторожно, будто боялся сломать, положил последнюю несъеденную косточку на тарелку. Подумал, подбирая слова, и, наконец, ответил. «Потому что я не убийца. Я могу охотиться, когда голоден, но я не убийца». Матушка встала и, проходя мимо к лестнице, поцеловала его в теплую макушку.